Глава шестая. Ящер и путь домой. Я спотянулся к своему магическому чутью, но ничего похожего на выход из мира демонов не обнаружил. А тем временем тучи вокруг них сгущались. А вот только это были не тучи, а полчища спешащих к ним тварей разных форм и окрасов, летящих на фоне темно-красного полотна неба, на фоне бурого горизонта без солнца. Почва под ногами не ощущалась почвой. Мак не чувствовал свою близость с ней, ибо не было в ней камней и зерен, кореньев и даже воды. Красный грунт был чем угодно, но только не землей, по составу больше походя на пепел. «Мак, думай быстрее! Где там те, с кем ты хотел договориться?» — поторопила я за тень Лары. Демон обманул его. Демон подставил его под целое полчище своих побратимов, но, несмотря на это, выход был. Ну, как выход? Они втроем могли драться, но надолго ли их хватит? Ящер сомкнул зубы, чтобы не заскулить от обиды. Тут в непонятном красном мерке нельзя было даже закопаться. Нельзя было призвать сороконожку из камней просто потому, что камней тут не водилось. «Хотя почему это нельзя?» — запротестовала тень Яза. «Становимся в широкий треугольник!» — приказал он Ларри и Эйвину. И те повиновались, выбирая покорность между перспективой быть сожранными замертво. «Шире!» — закричал я, измеряя получившееся расстояние взглядом. «Еще шире!» и его одежды-мушкетёра уже развивались на поднявшемся ветру. Рыжий пепельный песок под ногами пошел волнами. Армада летела прямо на них, сотрясая пространство своим голодом. «Шире!» — воскликнул он, когда до тени и девушки и ученика Райса было шагов пятьдесят. — Зачем так далеко? Надо встать плечом к плечу! — не выдержал Эйвин. — С Райсом своим припираться будешь! — прорычал Мак, раскинув руки, высунув свой язык и с силой прикусив его. Тут он больше не был геомагом. Тут почему-то не работали лиги и сферы. Ему не подчинялись демоны. Все наводило на одну единственную мысль, что он оказался в совершенно стороннем подпространстве, а значит, наступило время вспомнить забытые уроки Леглянской академии. Лицо язора Миллиона исказило боли, и его челюсти принялись перетирать свои же живые ткани. Когда же мак разомкнул прикус, маленький посиневший язык просто выпал из за рта, а по нижней губе обильно потекла кровь. Он не вскрикнул, хотя боль была дичайшая. Он не мог допустить, чтобы даже толика драгоценной субстанции улетучилась в пространство с воплем, и энергия потекла в обе стороны. Не цы, а именно энергия. Чистая сила без примесей, магия крови, магия жертвы, магия отчаяния, проданного в рабство и обученного магией человеческого дитя, магия, преданного учителями Академии и отданного в темный мир в качестве бездарности, пускай с зашитым в подкорку его сознания заданием. Кровавый поток, связующий заклинание силы, ударил Вейвина и Лару, и лишь тогда я, схлопнув в ладоши, чтобы магический цикл пошел дальше и соединился большим треугольником между тенями девушки и парня. В этот самый момент в далеком темном мире на белоснежном снегу дрогнула сфера из камней с драгоценной начинкой. Последнее желание хозяина нуждалось в исполнении прямо сейчас, и самоцветы услышали его вопль. Вопль без единого звука. Вопль через кровь заклинателя. «Нам конец!» — заскулила Лара, видя, что до участия в демоническом пиршестве осталось всего ничего. Но тут в центр треугольника из ниоткуда вкатился огромный каменный шар, орошая рыжую почву белым, налипшим на него снежком, а Лару и Эйвина мгновенно втянуло в эту странную сферу. «Яс, что происходит?» — завопил Эйвин. «Где мы?» — не поняла Лара. Но окровавленное, ссохшееся лицо мага одичало смотрела куда-то в мерцающую каменную мозаику безумными желтыми глазами. «Он откусил себе язык», — догадалась Лара. «Сука!» — выругался Эйвин, поражаясь сумасшествию колдуна, хотя и сам в подземельях Триединого уже был готов на многое, лишь бы больше не мучиться. Шар менял форму, Словно глиняный он принимал очертания вытянутого существа с длинным хвостом, широкой приплюснутой головой, размашистыми четырьмя лапами. Огромная каменная ящерица словно бы не замечала той тьмы нечисти, что заполонила все вокруг. «Бу-бу!» — булькнула пасть я, опрыскивая драгоценные камни перед его лицом кровью. И перед мгновением, когда твари низшего из миров налетели на каменного голема, тот ощетинился во все стороны иглами. Состоящие из энергии крови, они были полыми внутри и острыми с одного конца, по сути являясь твердыми трубами, нерушимыми настолько, насколько нерушима была воля призвавшего их, а ящер знал, что делает. Демоны облепили голема, словно пчелы налетают на крушителя улья, насаживаясь на иглы, как на шампуры. Наводавшие давили друг друга, не оставляя первым из них ни шанса. Безумная улыбка возникла на лице Язара Миллиона, и он глубоко вдохнул, словно счастливый ребенок вдыхает, когда его просят задуть одним дыханием на торте свечку. Лицо мага раскраснелось, а внезапная волна рвут ударила прямо под его ноги. Так бывает, когда не успеваешь поставить стабилизатор на выкачивание энергии из живых существ. Насаженные на трубы демоны разом дёрнулись и спустив дух, а те, что давили их сзади, еще не осознали глубины выкопанной ямы и тоже надеялись на иглы, отдавая свою демоническую силу громадной ящерице. «Как вам мой диплом, твари?» — усмехнулся Яс вслух, а из его рта показался новенький, длинный раздвоенный язык. «Что-то такое?» — удивился Эйвин. вы ученик без диплома». Я мечтал стать богом, как и все в Академии, я молился на ямку, как и все в Легляндии, но изобретенный мной массовый вампиризм, видимо, не впечатлил архимага. Тогда он похлопал меня по плечу и ласково так прошептал «О, у тебя чудесное заклинание, оно принесет много страдания врагам нашего отца, доработай его чуть-чуть». И, может, через пару лет ты полетишь в ямку, где станешь одним богом. Как и самые талантливые ученики моей академии. А на утро я проснулся в темном мире без памяти о Легляндии в должности юного мага-надзирателя за перекатом. Мгновенно появилась в сознаниях Уэвина и Лары. Они словно бы увидели всю картину. Низкий и лысоватый архимаг Мортит Лек радушно улыбался молодому Язу, а их учитель, осьминог, Высокий и крепкий темноволосый мужчина молча и почему-то печально стоит в стороне. Орда демонов отступила, когда их телами оказалась завалена огромная каменная ящерица. Они дрогнули, когда из-под тел убитых вырвалась огромная когтистая лапа, а дальше трупы словно бы откинула во все стороны взрывом. Вместо искромственной каменной исполинской ящерки на рыжем песке стояло черное шипастое существо, из спины которого словно ростки прорывались такие же большие, как и оно само, перепончатые крылья. Демоны с опаской взирали на явление огромного, ящероподобного дракона, пока тварь не повела головой. Длинный алый язык выстрелил в самого крупного из летающих существ, обвил его и с легкостью затянул в каменную пасть, проглотив в один миг. Вопли ужаса наполнили низшие из миров, тучи демонов рванули прочь от страшного чудища. «Запомните же мое имя! Я Ящер, и я теперь тут самый главный демон!» прорычала крылатая каменная ящерица, злобно осматривая округу. Не нашелся ли тот, кто бросит ей вызов? Но смельчаков не нашлось. «Почему ты нам помогаешь?» Вдруг спросила тень Лары, когда Яс откинулся в каменное кресло с зеленым покрывалом из тёплого мха. «Я ли гляндец, и мне нужно вытащить из зала покоя одну персону, которая по духу является прародителем Райса. Потому что так велел наш великий отец!» Спокойно выдохнул Яз. «Почему я так многого не знаю о Райсе?» — снова спросила Лара. «Это ж темный мир, девочка! Тут все ничего не знают!» — А помогаю я вам, потому что боюсь, если с Райсом что-либо случится, хоть отчасти по моей вине, то моей душе просто откусят задницу. — Что такое душа? — спросил Эйвин. — Кто тебе откусит задницу? Ты ж теперь самый могучий маг темного мира, — недоверчиво спросила Лара. — Не самое, а только до тех пор, пока все проданные сюда леглянские дети не вспомнят, кто они. А душа — это то, что не удержать никакими залами стенаний, и я не сильный, иначе бы не был тут. Самые сильные получили место в ямке. «Что за ямка такая?» — удивился Эйвин. «Место, где живут и вечно пируют боги», — как-то печально и мечтательно ответил маг, облизнув новым языком свои окровавленные губы. «Ну, пойдем, найдем отсюда выход». Исполинская ящерка с крыльями быстро набрала скорость, поднимая облака рыжей пыли, виляя бедрами и высоко поднятым хвостом, ушуршала в сторону огненного зарева. Именно туда куда камни указывали язу, как на выход из этого жуткого места. «Король Райс!» — тревожно зазвучало из-под костяной кушетки. Это не разбудило девушек. Буря и хвали распали, накренившись друг на дружку, укрывшись серым одеялом. Сани мягко шли по снегу, Некроконь верил в полной темноте, выбирая дорогу поровнее. «Ничего себе! Растешь!» «За пару месяцев от опасного колдуна до короля Райса», — с усмешкой произнес Зер, появляясь рядом. Я удивленно полез под лавку, откуда достал слабо светящийся артефакт — шар связи. «Сейчас будет что запросить, поганый светломирец», — продолжал император. «Да?» — спросил я, смахивая с шара грязь и костяную пыль в сторону согласия на разговор. «Президент Клодс на связи!» — созвучал артефакт, а картинка, появившаяся на глади шара, действительно указывала, что со мной говорит именно Клодс. «Поздравляю с успешными выборами!» — кивнул я. Не трайс выборы только будут, но у нас беда!» — выпалил он. «В светлом мире!» — криво усмехнулся я, делая вид, что проблемы белых людей совсем не волнуют замарашек типа меня. «Те твари, что создали мелдонада, послали по одному новому носителю рунного доспеха в каждую из стран». «Они планируют уничтожить сферы», — вещал Клоц. «Это плохо. Без культивации меч не возьмем», — покачал головой Зер. «Я предупрежу всех магов-надзирателей Темного мира. Подтвержу твою легитимность как короля переката». «А ты говоришь, расту?» — обратился я к Зеру. «На словах, вот недавно был королем Темного мира. Понизили до какой-то страны». «Да послушайте, ты, юнец, у меня выборы на носу. Если я сейчас сниму всех королей и поставлю тебя, они прекратят поставки. Поднимется волна негодования, а я баллотируюсь на повестке стабильности. Поэтому ты теперь легитимный король переката. Все маги-надзиратели предупреждены, чтобы тебе не мешали ни в чем, понимаешь?» «Не понимаю. Искренне не понял я». «Магии темного мира угрожает властительница мертвой лиги Амада. Все надзиратели будут сражаться с ее доспехами и могут проиграть в сухую». «Короли Тёмного Мира склонятся перед новыми носителями доспехов. Ты пока что единственный, кто побеждал рунного воина!» «Чего ты от меня хочешь?» — спросил я в лоб. «Чтобы доказать другим королям, что ты настоящий император Тёмного Материка, ты должен разбить все детища Амады. И тогда тебя признают императором или падут от твоей руки. А магам-надзирателям я сообщу, чтобы тебе не мешали». «Понятно», — кивнул я а ты, пока мы деремся, будешь на стабильной повестке избираться президентом Светлого Мира». «Именно!» — подтвердил Клоц. Его лицо стало выглядеть более умиротворенным. «Что ж, спасибо за информацию». На этих словах я смахнул картинку с шара, и связь прервалась. «Нам срочно нужен меч, а то так и будем играть в светломирские игры», — резонно заключил Зер. Соглашусь, но сначала нам надо заручиться поддержкой мертвых. Резюмировал я, вертя шар в ладонях. Ведь есть еще и третья сторона конфликта. Слуги Триединого.